Глава седьмая Меня оставили в покое на пару часов. Такой деликатности я от своих родственников не ожидал. Первым объявился Кевин. Сунул голову в дверь, как мальчик, играющий в прятки, из-под тишка отправил смс одной из своих подружек, пока бармен подавал кружку и топтался вокруг моего стола. Я спас его от отчаяния и махнул рукой, дескать, садись. Мы молчали. Через три минуты к нам присоединились мои сестрички, стряхивая капли дождя с курток, хихикая и бросая любопытные взгляды по сторонам. — Господи! — сказала Джеки, считая, что говорит шепотом, и размотала шарф. — Я помню, как мы до смерти хотели сюда попасть. Только из-за того, что девочек не пускали. — Похоже, правильно не пускали. Кармела критически оглядела сиденье и обмахнула его салфеткой. — Слава богу, Мани пришла! И ее бы от этого места перекорежила! — Ма собиралась прийти, Кевин встревоженно огляделся. Она беспокоится за Фрэнсиса. Скорее мечтает проконопатить ему мозги. Она ведь не явится за вами, а? Она может, хмыкнула Джеки. Ты же знаешь, секретный агент Ма. Нет, я сказал ей, что ты домой уехал. Кармела коснулась губ кончиками пальцев, с видом то ли виноватым, то ли озорным. Прости меня, Господи. Ты гений! Кевин с искренним облегчением откинулся на спинку сиденья. — Согласна. Она бы только нам плеш проела. Джеки вытянула шею, пытаясь поймать взгляд бармена. — Меня сегодня обслужат? — Сам схожу. — Вам что взять? — с готовностью предложил Кевин. — Джин с тоником. Кармела придвинула стул к столу. — Как думаешь, у них грушевые сидры есть? — Господи, Кармела! Я не пью крепко, ты же знаешь. — Я не пойду заказывать позорный бэбишан. Меня мигом вышвырнут. — Все будет нормально, — успокоил я. — Тут у них 1980-й. За стойкой, небось, целый ящик грушевого сидра. И бейсбольная бита для парня, который его спросит. Вот я и спрошу. О, Шай явился. Наконец-то. Джеки приподнялась с места и помахала рукой. — Пусть он сходит. Все равно пока не сел. — А кто его звал? — поинтересовался Кевин. — Я. А что? — взвелась Кармела. Вы оба могли бы в вашем возрасте вести себя прилично друг с другом, хотя бы сегодня. Мы тут из-за Фрэнсиса, а не из-за вас. Выпьем за это, — сказал я, чувствуя, как приятное опьянение переходит в стадию, когда все вокруг становится ярким и мягким, когда ничто на свете, даже физиономия шая, не действует мне на нервы. Обычно при первых признаках теплого тумана я немедленно перехожу на кофе. В этот вечер я приготовился оттянуться по полной, Шай добрел до нашего уголка, смахнул рукой капли с волос. Надо же! Ты соблаговолил сюда заглянуть, язвительно заметил он. И своего приятеля Копа сюда приводил. Его тут приняли как родного. Эх, жаль, я не видел. Что пьешь? Ты плачешь? А что? Вот и славно, сказал я, мне и Кевину Гиннес для Джеки джинстоником, а Кармели бэби-шам. — Интересно, как ты его закажешь, подначила Джеки. Я. — Запросто. Смотрите и учитесь. Шай подошел к бару, легко привлек внимание бармена. Явно был постоянным посетителем и торжествующе помахал нам бутылкой сидра. «Чертов задавака — Чертов задовака скривилась Джеки. Шай вернулся, неся все напитки разом. Такая ловкость требует долгой практики. — Ну, скажи нам, Фрэнсис, — начал он, выставив ношу на стол, — весь этот шурум-бурум из-за твоей чувихи. Все замерли, а Шай продолжил, как ни в чем не бывало. «Да бросьте, вы чего? Вы сейчас лопнете. Небось, охота спросить то же самое. Ну как, Фрэнсис?» «Оставь Фрэнсиса в покое», — заявила Кармела, тоном строгой мамаши. «Кевину сказала, и тебе, повторю, ведите себя прилично». Шай засмеялся и подтянул себе стул. «Впрочем, еще до того, как мой мозг затуманился, я точно решил, что следует рассказать обитателям «Фейтфул Плейс» или кому-либо из моей семьи, по большому счету, это одно и то же. — Ничего страшного, Мелли. Точных результатов пока нет, но, похоже, обнаружили останки Рози. Джеки коротко вздохнула, и наступила тишина. Шай протяжно свистнул. — Упокой ее душу, Господи! — тихо сказала Кармела. Они с Джеки перекрестились. — Твой полицейский так и сказал Дейли, — заговорила Джеки. — Тот, про которого вы говорили. Ну, конечно, никто не знал, можно ли ему верить. Копы, сам понимаешь, мало ли что скажут. Ну, типа не ты, а остальные. Вдруг он просто хотел, чтобы мы думали, что это она. А как они узнали? – спросил смертельно бледный Кевин. – Еще не узнали, ответил я. Проверяют ДНК и прочее. Понятия не имею, Кев. Это не моя область. Твоя область, вмешался Шай, крутя в руке стакан. А я то все гадаю. Что же именно ты делаешь? «То да все, ответил я, — «по понятным причинам мы в спецоперациях обычно болтаем гражданским о работе в сфере прав на интеллектуальную собственность или о такой же скучной фигне, чтобы беседу пресечь на корню. Джеки считает, что я занимаюсь реализацией стратегических решений кадровой политики». «А они смогут сказать...» «Ну, в общем, что с ней случилось?» — спросил Кевин. «Я пожал плечами и сделал большой глоток из кружки». — Что, Кеннеди об этом с Дейли не говорил? — Ни словечко. Они умоляли рассказать, что случилось с Розе. Просто умоляли, а он ни в какую. Ушел и оставил их гадать. Джеки сидела выпрямившись от возмущения. Даже ее прическа словно стала выше. — Представляешь? Их родная дочь. А он заявляет, что, мол, их не касается, убили ее или нет. И пускай он твой приятель, Фрэнсис, но это просто отвратительно. Даже я не ожидал, что снайпер произведет такое сильное первое впечатление — «Кеннеди мне неприятель», — пояснил я. «Так, мелкая сошка, мы иногда по работе сталкиваемся». «Но тебе-то он расскажет, что с Рози случилось», — поинтересовался Шай. Я глядел зал, градус разговоров чуточку изменился, они стали чуть быстрее, и сосредоточеннее. новости наконец добрались и сюда. На нас никто не смотрел, отчасти из уважения к Шаю, отчасти потому, что в этом пабе почти каждый понимал, как важно уединение». Я облокотился на стол и сказал, понизив голос, «Мне, конечно, не поздоровится, но Дейли имеет право знать все, что известно нам. Только Кеннеди меня не выдавайте». Шай изобразил скептическую ухмылку мощностью в киловатт, но остальные серьезно закивали, раздуваясь от гордости. «Наш-то, фрэнсис -то, столько лет прошло, а он прежде всего парень из Либертис, и только потом коп, а мы все такие сплоченные!» «Фрэнсис на нашей стороне! Вот какую весть девчонки разнесут по соседям в качестве приправы к моим крупицам вкусной информации!» «Очень похоже, что ее убили», — объявил я. Кармела ахнула и снова перекрестилась. «Господи, спаси и сохрани!» — прошептала Джеки. «Как?» — спросил побледневший Кевин. «Это пока неизвестно. Но ведь узнают же!» «Вероятно!» После стольких лет сложно сказать, но в лаборатории классные спецы работают. Как эксперты в месте преступления у Кармела загорелись глаза. Ага, в точности, как там, — подтвердил я Данель нельзя, в сестер. Впрочем, услышь мой ответ ребята из тех отдела, их удар бы хватил. Они лютой ненавистью ненавидят место преступления. Только они не волшебники, — сухо сообщил Шай своей кружке. А вот это-то зря заметил я. Наши ребята могут рассказать обо всем, что попадается им на глаза. Засохшие капли крови, мельчайшее количество ДНК, сотни разных видов ранда, что угодно. Пока они выясняют, что сделано, Кеннеди со своей группой разберется, кто это сотворил. Переговорят с каждым, кто тут жил, выяснят, с кем Рози дружила, с кем ссорилась, кто ее любил, кто нет и почему, что она делала, секунда за секундой, в последние дни жизни. Заметил ли кто-нибудь что необычное в ночь исчезновения? Заметил ли кто странное поведение соседей тогда или чуть позже, копы будут чертовски тщательны, и у них уйма времени, столько, сколько понадобится. Что угодно, любая мелочь может оказаться важной. «Матерь Божья!» — перевела дыхание Кармела. «Ну, точно, как в телевизоре, правда? С ума сойти!» И в пабах, и в гостиных, и в кухнях обитатели Faithful Плейс уже припоминали, просеивали старые воспоминания... Сравнивали и проверяли, выдвигали миллион теорий. В моем районе сплетни это вид спорта, поднятый на олимпийский уровень. Я никогда не возражал против сплетен и уважаю их всей душой. Информация это оружие, и среди множества холостых зарядов непременно найдется уйма боевых. Все сплетники примутся извлекать на свет Божий подробности с залпами, и все эти сплетни так или иначе вернутся ко мне. А снайпер раз так обидел Дейли, пусть теперь помучается, пытаясь вытащить сведения хоть из кого-нибудь в радиусе полумили. А если у кого-то найдется причина для беспокойства, то пусть себе беспокоится на всю катушку. Если я услышу хоть что-нибудь, что должны знать Дейли, мимо них это не пройдет, — пообещал я. Джеки протянула руку и тронула меня за запястье. «Фрэнси, знаешь, я все надеялась, что там кто-то другой, ну, какая-нибудь ошибка, что угодно». — Бедняжка! — тихо сказала Кармела. — Сколько ей было, восемнадцать? — Девятнадцать, — с хвостиком ответил я. — Господи, чуть старше моего Дарона и столько лет оставалась в этом жутком доме. Родители с ума сходили, разыскивали ее, а в это время... — Вот уж спасибо вашему Лавере, со вздохом заметила Джеки. — Будем надеяться, — сказал Кевин и допил кружку. — Кому еще по одной? — Можно, — кивнула Джеки. — А что значит, будем надеяться? Кевин пожал плечами. — Я просто говорю, будем надеяться, что все кончится хорошо. — Бог мой, Кевин, как может кончиться хорошо? Бедняжка умерла. — Ох, Фрэнсис! — Лучше надеяться, — вмешался Шай, — что копы не нароют ничего такого. А то как бы нам всем не пришлось жалеть? Лучше бы парни-лавери выкинули чемоданчик в мусор и не будили спящих собак. — А что они могут нарыть? — спросила Джеки. — Кев. Кевин отодвинулся от стола и заговорил с необычайно строгим видом. — Я сыт этими разговорами по горло. И Фрэнк, наверное, тоже. — Я сейчас еще выпивки закажу. А если вы не смените пластинку, уйду домой. — Нет, вы гляньте, — сказал Шай, улыбнувшись уголком губ. — Мышонок зарычал. — Классно, Кев. Ты прав на все сто. Лучше поговорим про оставшихся в живых. Давай нам по кружечке. Мы взяли еще по одной, потом еще. Дождь с новой силой застучал в окна, но бармен запустил отопление на полную катушку и о погоде напоминал только холодный сквозняк, когда открывали дверь. Кармела набралась смелости подойти к бару и заказать полдюжины горячих бутербродов, а я только сейчас понял, что последнее, что я ел, тарелки маминой поджарки. И сейчас меня обуревает зверский голод, когда готов пронзить кого-нибудь копьем и съесть тепленьким. Шай и я принялись обмениваться шуточками, от которых у Джеки джинтоник брызнул через нос, а Кармела взвизгивала и шлепала нас по запястьям, когда доходило до соли анекдота. Кевин один в один изобразил мамочку за рождественским обедом. Мы попадали, содрогаясь от беспощадного, неудержимого смеха. — Прекрати! — Джеки судорожно глотал ртом воздух. — Клянусь богом, я не выдержу я описываюсь. — Это обязательно, — подтвердил я, пытаясь отдышаться. И тогда придется самой брать тряпку и все вытирать. — А ты зря смеешься, — сказал Мишай. — На это Рождество будешь мучиться там же, где и все мы. Хрень, буду спокойненько дома потягивать односолодовый вискарь и ржать, вспоминая вас, несчастных уродов. Ты погоди, приятель. Рождество на носу. Ма снова вонзила в тебя коготки. Так ты думаешь, она сдастся и откажется от удовольствия прижать всех нас разом? Вот увидишь. Спорим. Шай протянул ладонь. «Пятьдесят фунтов. Будешь сидеть напротив меня за рождественским столом?» Заметно ответил я. Мы пожали руки. Ладонь у Шая была сухая, сильная и мозолистая, и столкновение наших рук словно высекло искру, но мы оба не подали виду. «Знаешь, Фрэнсис, мы договорились, что не будем тебя спрашивать, но я не могу удержаться», — начала Кармела. Джеки, прекрати, хватит меня щипать». Джеки, видимо, взяла свой мочевой пузырь под контроль и буравила Кармелу взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. «Если Фрэнсис не хочет говорить об этом, пусть сам не и скажет, правда?» — с достоинством продолжила Кармела. «Фрэнсис, почему ты не приезжал до сих пор?» «Боялся, что Ма возьмет деревянную ложку и вышибет из меня дух», — ответил я. «Ты меня осуждаешь?» — Шайх хрюкнул. Ну перестань, Фрэнсис, отмахнулась Кармела. Правда, почему? Кармела, Кевин и даже Джеки, уж сколько раз она задавала мне этот вопрос, не получая ответа, уставились на меня поддатые, удивленные и даже обиженные. Шай озабоченно пытался выковырить что-то из кружки. Ну-ка, скажите скажите-ка мне, сказал я, за что вы готовы отдать жизнь? А удивился Кевин. «Фестиваль юмора, да?» «Все, перестаньте», — сказала Джеки. «Это сегодня день такой». «Па однажды сказал мне, что отдал бы жизнь за Ирландию», — объяснил я. «А вы?» Кевин вылупил глаза. «Па застрял в семидесятых. Сейчас никто так не думает». «Ну, представь, на секундочку, шутки ради. Отдали бы». Кевин озадаченно воздрился на меня. «С чего бы?» «Допустим, англичане снова всех захватят». Да нахрена им. Допустим, Кев, ну соберись. Не знаю, да я и не думал никогда. Вот, сказал вдруг Шай, без особой агрессии, ткнув кружкой в Кевина, вот оно, именно это разрушило нашу страну. Я? Да что я-то сделал? И ты, и остальные такие же. Все ваше чертово поколение. Что вам нужно, кроме Роликсов, их юга босса? О чем еще вы вообще думаете? Фрэнсис прав, впервые в жизни. Должно быть что-то, за что ты готов отдать жизнь, приятель. Что за хрень, — сказал Кевин. А ты за что умрешь? За Гиннес? За хороший перепих? Шай пожал плечами за семью. Да что ты несешь, — рассердилась Джеки. Ты ненавидишь папу с мамой до да дрожи. Мы расхохотались. Кармела запрокинула голову и вытирала слезы костяшками кулаков. Ну да, — подтвердил Шай, — но дело-то не в этом. — А ты-то отдашь жизнь за Ирландию, а? — обиженно спросил меня Кевин. — Ага, хрена лысого, — возразил я, отчего все снова заржали. — Я служил какое-то время в Мейо. Вы хоть раз бывали в Мейо? Крестьяне, овцы и пейзажи. За это я умирать не желаю. — А за что тогда? — Как говорит наш славный Шай, не это главное, — пояснил я Кевину. — Главное, чтобы я сам знал. — Я умру за детей, — сказала Кармела. Прости, Господи. — Я бы, наверное, отдала жизнь за Гевина, — призналась Джеки. — Ну, то есть, если очень надо будет. Слушай, Фрэнсис, какая-то жуткая тема. Давай поговорим о чем-нибудь другом, а? — В то время я бы умер за Рози Дейли, — ответил я. — Вот что я пытаюсь вам втолковать. Все замолкли. — За все, ради чего мы готовы умереть, — провозгласил Шай, поднимая кружку, — будем здоровы. Мы чокнулись, сделали по большому глотку и поудобнее устроились на стульях. Я, конечно, на девять десятых упился, но присутствие моих родственничков, даже Шая, меня чертовски радовало. Более того, я был им благодарен. У них, разумеется, свои тараканы в голове. И кто знает, что они ко мне чувствовали, но эти четверо все бросили, мигом отложили свои дела и пришли помочь мне пережить этот вечер. Мы подходили друг к другу, как детали головоломки. Меня словно окружило теплое золотое сияние, как будто я споткнулся по счастливой случайности в нужном месте. Впрочем, мне хватило трезвого ума не облекать подобные мысли в слова. Кармела наклонилась ко мне и сказала почти стыдливо, знаешь, когда у Донны начались проблемы с почками, мы думали, что потребуется пересадка. — Я сразу сказала, без вопросов, берите у меня хоть две, никаких сомнений не возникло. В конце концов Донна поправилась, да и почка требовалась только одна, но этого я не забуду. Ты понимаешь, о чем я? — Ага, — сказал я, улыбнувшись Кармеле, — понимаю. — Ой, Донна просто прелесть! — взвизгнула Джеки, — симпампулечка и хохочет все время. — Тебе надо на нее взглянуть, Фрэнсис. — А Даррен ужасно напоминает тебя, представляешь? — встряла Кармела. «Еще когда маленьким был, вылитый ты!» «Спасибо, Боже!» — сказали мы одновременно с Джеки. «Да вы что! Я в хорошем смысле! Он в колледж собирается. Это не мы с Тревором придумали. Мы бы рады были, если бы он водопроводчиком стал, как отец. Нет, Даррен сам все решил, нам даже слова не сказал. Просто выбрал, что ему нравится, и работал как проклятый, чтобы нужные экзамены сдать. Упертый, все сам да сам, совсем как ты. Я часто жалею, что не умею так». На мгновение мне почудилось, что на лицо Кармелы наползает печаль. «Помнится, ты вполне справлялась, если чего-то хотела», — сказал я. «Взять хоть Тревора». Печаль улетучилась, Кормела коротко хихикнула и снова стала похожа на девчонку. «Я могла, точно. Я его первый раз на танцах увидела. Только взглянула и говорю Луизе Лейси, этот мой. У него клеши были, последний писк». Джеки засмеялась. «Ну-ка, нечего смеяться». Велела ей Кармела. Твой-то, Гевин. Вечно шлялся в этих своих драных джинсиках. Мне нравится, когда парень следит за собой. У Тревора была такая аппетитная попка в этих клешах, что ты, и пах он, восхитительно. Да душу в ржете, кони. Бесстыжая девица, сказал я. Кармела чопорно сделала глоток Бэбишама. Вовсе нет. Тогда все было иначе. Если влюбилась в парня, лучше умереть, чем признаться ему. Он сам должен тебя добиваться. «Господи!» — взвелась Джеки. «Прямо гордость и долбанное предупреждение!» Яговину сама сказала, и все. «Слушай меня!» Это срабатывало и получше, чем нынешняя пакость, когда девки без трусов по клубам бегают. «Я-то получила своего парня?» обручились, когда мне двадцать один стукнуло?» «Ты ведь еще был тут, Фрэнсис!» «Ага, я через три недели уехал», — подтвердил я. На вечеринке в честь помолвки... Оба семейства набились в нашу гостиную, мамочки пожирали друг друга глазами, как пара перекормленных питбулей. Шай изображал старшего братика и засыпал Тревора непристойностями. Весь Тревор был кадык и испуганно вылупленные глаза. Кармела, разрумянившаяся, торжествующая и втиснутая в розовый плессированный ужас, походила на рыбину, вывернутую наизнанку. Я, заносчивый урод, сидел на подоконнике рядом со свиноподобным младшим братом Тревора, не обращая на него внимания и от души поздравляя себя с тем, что сваливаю, и мне не грозит помолвка и бутерброда с яйцом. Будь осторожен в желаниях. Глядя на нашу четверку за столом, я словно ощущал, что лишился чего-то тем вечером. Как будто вечеринка в честь помолвки, возможно, хотя бы в дальней перспективе чего-то стоила. «Все говорили, что я в розовом выгляжу с ног сшибательно», — похвасталась Кармела. — И это правда, — я подмигнул ей. — Жаль, что ты моя сестра, а то я бы и сам за тобой приударил. — Фу, заткнись! — завизжали Кармелла и Джеки, но я уже не слушал их. На другом конце стола Шай и Кевин говорили о своем, и виноватая нотка в голосе Кевина привлекла мое внимание. — Такая работа! Что ж тут плохого? — Работа, где надрываешься, вылизывая зады этим яппи, да, сэр, нет, сэр, чего изволите, сэр? И все ради благосостояния жирной корпорации, которая вышвырнет тебя на съедение волкам, как только их чуть прижмет. Ты приносишь им тысячи в неделю, а что получаешь? Мне платят. Следующим летом поеду в Австралию, буду нырять у большого барьерного рифа, есть кенгуриные бургеры, отрываться на барбекю в Бонди-Бич с великолепными австралийчиками. И все благодаря этой работе. Что ж мне не любить ее?»